Глава 13. На следующее утро я проспала и проснулась от ощущения, что на меня смотрят. Тук-тук. По приветствию тому, что говорящий открыл дверь в комнату, постучал и произнес эти слова, все это одновременно. Я предположила, что это Лия. Но, открыв глаза, обнаружила агента Лок. Она стояла в дверях, держа в одной руке стаканчик из Старбакса а в другой — ключи от машины. Я взглянула на кровать слон, та была пуста. «Не спали допозна? спросила моя новая наставница, приподняв брови. Я вспомнила про Дина и бассейн и решила, что говорить об этом пока не готова. «Правда?» — сказала агент Лук, оценив мое выражение лица. «Я просто пошутила. Но твое лицо будто говорит... Я засиделась с парнем допоздна». «Может, нам нужно обсудить что-то как женщине с женщиной?» Я не знала, что хуже. То, что Лок решила, что мое невыспавшееся лицо как-то связано с дурацкой подростковой влюбленностью, или то, что ее голос подозрительно напомнил мне моих двоюродных сестер. «Никаких разговоров как женщина с женщиной», — сказала я. «Никогда. Это правило». Агент Лок кивнула. «Принято». Она глянула на мою пижаму, а потом кивнула на гардеробную. «Вставай и одевайся!» Она кинула мне ключи. «Я заберу Дина. Ты поведешь. Меня не слишком порадовало, когда указания агента Лук привели нас опять к торговому центру, а именно к прилавку с печеньем миссис Филдс. После того, что я увидела нарисованные брызги крови вокруг бассейна прошлой ночью, «Анализировать посетителей магазинов казалось мне бессмысленным, глупым. Если она заставит меня угадывать, какое печенье люди купят...» Три с половиной года назад Сэнди Гаррисон была здесь с мужем и тремя детьми. Муж решил сводить их восьмилетнего сына в книжный, а она осталась с двумя младшими девочками. Агент Лук произнесла все это совершенно ровным голосом. Сэнди с девочками встала в очередь за лимонадом, Трехлетняя Мейделин рвалась за печеньем, и Сэнди пришлось схватить ее за руку. Приближалось Рождество, торговый центр набит людьми. Мейделин очень хотела спать и была на грани истерики. Очередь двигалась. Сэнди подошла к стойке обернулась, чтобы спросить старшую дочь Аннабель, какой лимонад она хочет: обычный или розовый. Я поняла, к чему все идет. Анабель исчезла. Было несложно представить торговый центр в декабре. Предположить, что молодые родители разделились, отец взял сына, а мать пыталась уследить за двумя девочками. Я представила готовую разреветься младшую, увидела, как мать отвлеклась, представила, как она опустила взгляд и поняла, что хотя она отвернулась всего на несколько минут, хотя она всегда так осторожна, они тут же обратились в службу безопасности торгового центра. В течение получаса сообщили и в полицию. Входы и выходы закрыли, вызвали ФБР, и мы объявили оранжевый код. Если ребенка не найдут в первые 24 часа, великие шансы, что живым его уже не найдут. Я с трудом сглотнула. «Вы ее нашли?» «Нашли», — ответила агент Лок. «Вопрос в том, нашла ли бы ее ты?» Она дала мне пару секунд, чтобы обдумать сказанное. Первый час самый важный, а его ты уже упустила. К моменту, когда к тебе обратились, девочка отсутствовала уже 97 минут. Тебе нужно понять, кто ее увел и почему. Большинство похищений совершают члены семьи, но ее родители не разводились, никаких споров об опеке в семье не было. Тебе нужно узнать секреты этой семьи, понять их извне. «Вывернуть наизнанку и разобраться, как кому-то удалось увести девочку из торгового центра. Что ты будешь делать?» Я посмотрела на зал торгового центра, на посетителей. Записи с камер наблюдения?» — спросила я. «Ничего», — лаконично ответила Лок. «Никаких материальных улик. Ни одной». Дин подал голос. Она не плакала. Агент Лок кивнула, и он продолжил. Даже в предрождественскую неделю, даже в толпе. Я не рискнул бы насильно увести ребенка, чья мать стоит в метре от меня. Я не могла заставить себя проникнуть в мысли похитителя, поэтому я использовала следующий возможный вариант и представила Аннабель. «Я кого-то вижу. Может, я его знаю? Может, у него есть что-то, чего я хочу? А может, он что-то уронил, а я хочу поднять и вернуть ему?» Я помолчала. «Я не стану плакать и просить печенье. Я старшая сестра. Я хорошая девочка. Я взрослая. Поэтому я иду за ним. Просто хочу посмотреть поближе. Что-то передать ему, не знаю». Я прошлась. Пять шагов, и я оказалась за углом перед служебной дверью. Дин услужливо попытался открыть ее, но она была заперта. «Может, я здесь работаю», — произнес он. «А может, просто украл карту доступа. В любом случае я подготовился. Может, я просто поджидал, пока ребенок, любой, клюнет на мою наживку». «Вот в чем вопрос», — сказала агент Лок. «Это случайное преступление? Или он выслеживал именно эту девочку? Чтобы найти ее, нужно это понять». Я отошла назад и попыталась снова прокрутить сцену в голове. «Кого ты ищешь?» — спросила агент Лок. «Мужчину? Женщину? Какого возраста? Образование? Уровни интеллекта?» Я посмотрела на прилавок с печеньем, потом на служебную дверь, потом на Дина. Вот о чем он говорил прошлой ночью. «Это была наша работа». С деловым видом я повернулась к агенту Лок. «Сколько в точности лет было девочке?»